Глава двенадцатая. Нашли прислугу. Гришкина мать умерла, когда ему исполнилось шесть лет. Отец Илья Савич недолго ходил вдовцом, женился на молодой. Мачеха сразу не взлюбила похожего на покойницу пасынка. Не очень-то сладко приходилось мальчишке с неласковой чужой женщиной. Отец работал в Амакинской геологоразведочной экспедиции и не жаловался на судьбу до тех пор, пока ряды чернорабочих не пополнила Ворошиловско-Бериевская амнистия. Нрав у фронтовика Ильи Савича был крутой, у зеков – подлый. Пришлось оставить хорошую зарплату и устроиться грузчиком в магазине. Без привычных полевых разъездов и радости таежного труда Быстро стало невмоготу. Илья Савич оброс новыми приятелями. В выходные дни пытался с помощью водки отвязаться от недовольства жизнью и мало-помалу опускался на дно. В семье участились скандалы. Гришка начал всерьез подумывать, не сбежать ли ему из дома. Добрался бы как-нибудь до первого морского порта и попросился на судно юнгой но тогда придется распрощаться с мечтой. Ведь без официальной учебы не подняться до капитана. И братишку бросать жалко. Малыш любил старшего брата, припрятывал для него лакомства и с недетским терпением ждал его прихода. Стену своего чуланчика над кроватью Гришка украсил морскими картинками. Велел братишке называть коморку каютой. «Ты мореход!» — А я кто? — спросил малыш. — Мой матрос. — У меня нет кораблика. — Погоди, сейчас будет. Округлив восторженные глаза, мальчик наблюдал, как из простого тетрадного листа в ловких Гришкиных руках рождается волшебство. Кораблик получился с треугольным парусом, спичечной мачтой и крохотным флажком. Схватив игрушку, Братишка даже спасибо забыл сказать, тотчас убежал на улицу к лужам. А Гришка достал из сундука белую рубашку и принялся нашивать на нее широкий воротник с матросскими полосками. В сенцах шваркнул дверью папаша. Грузно протопал к кухне, выпил воды и, отдернув занавеску коморки, встал перед сыном с пьяным красным от злости лицом. «Где все дни шлён, дрэж? Не дожидаясь ответа, ткнул пальцем в картинки. «Это что?» «Корабли?» «Откуда?» «Из журнала». «Откуда, я говорю? Кто дал?» М-, -м, -м, -м, -м, -м пролепетал Гришка. «Замамкал сопляк». Белки глаз отца продернулись красными ниточками вен, Одним движением, смахнув картинки со стены, он треснул сына по затылку. «Я кровь на фронтах проливал, а ты таскаешься к этим...» Гришка мотнул головой то ли от затрещины, то ли из противоречия, но смолчал. «Я за родину воевал, а отпрыск мой, люди глаза колют, прислуживая цинок-то твою мать! Перед жидами стелется!» Папаша пошатнулся. Гришка знал, что он только на вид бугай. Сам же весь изрешечен пулями. Сверху донису залатан точно старый картофельный мешок. Страх было смотреть в раздевалке, когда ходили в городскую баню. Но и у многих других на загорелых телах белели стянутые рубцами следы ранений и ожогов. А как-то раз в очереди у крана оказался рядом человек с нежным, как у младенца, черепом. Розовая кожица на лысом темени дышала и пульсировала. Человек увидел папашу и обрадовался. Пошлепали друг друга по плечам. Потом, плеща на себя водой и паром из цинковой шайки, лысый кричал на всю баню. «Я гляжу, ты это или не ты?» «Трудно же голову распознать, пошрапнели твоей догадался. Чего греха таить?» — думал мертвяк ты давно. «А я думал, ты!» — засмеялся отец. Гришка удивился. «Зачем орать? Вроде моются бок о бок. Людей в воскресный банный день всегда густо». И догадался. Человек глухой. Папаша после рассказал, что в 42-м они мобилизовались вместе и фронтовые пути дороги развели их в стороны. Через два года случилось сойтись в окопах, где полегла половина их батальонов. На ногах не стояли, подползли друг к другу ближе. Земляк был ранен в голову, а по отцу хлестнул свинцовый град. Перекрестившись, сняли у мертвого товарища рубаху У самих-то все промокло от крови, разорвали пополам, кое-как перевязались. Отец сгорал в жару, земляка же лихорадила. Бессознательно жался к горячему, грелся, будто у печки. Умирали потихоньку. Под утро сестрички собрали немногочисленных раненых в докторской палатке. Живучесть северян потрясла врача. Раны у обоих оказались почти смертельными. На этом почти и держались. «Повезло», — сказал врач. «В чем еще чудо-то? Не встреться вы. Один бы не вынес температуры, а второй бы замерз. Как развезли по госпиталям, так до сих пор и не виделись». Неделю спустя лысый фронтовик неожиданно нагрянул в гости. При новом костюме и в кепке принес коробку дорогих конфет. Папаша в это время лежал головой на столе, пьяный, в умат, но, услышав свое имя, очнулся, полез целоваться. Лысый придержал его, на лице мелькнула брезгливость, оставил конфеты на столе, сочувственно кивнул сыновьям хозяина. Больше не приходил. Ощущая себя виноватым и не понимая, в чем виноват, Гришка растерянно глянул на отца, стоявшего в проеме чулана. А тот погрозил кулаком кому-то невидимому и вдруг заворочал шеей, словно ей стало тесно, рванул вырез рубашки, звонкими горошинами посыпались на пол пуговицы. Я воевал за Родину, за Сталина. Я с его именем в бой шагал, я бы сдох за него. И мне похер их долбаные культы. Рубанув рукой в неприличном жесте, папаша снова шатнулся и чуть не упал. Предателей оправдали, предателей! Он задыхался. Ненависть набухала в нем жаркой мужицкой кровью. В висках стучал молот неотмщенных мыслей. Затеяли власти плач над урками, как теперь над вредителями. Враги-изменщики, мошенники-жулики отняли хорошую работу у него, солдата-трудяги. Советским воздухом дышат, советский хлеб жарут, А в головах прежние заставить лакействовать, Вернуть анархию, бандитство, буржуйство. Всех бы их, как при Иосифе Виссарионовиче, К стенке, к стенке и та-та-та-та-та-та покосить слева-направо. Это рыжая лиса Готлеб лишний раз не глянет, Корчит из себя отцацу. Схоже цветом с покойной женой. Вот сын и растаял. Приманила пацана училка. Подтянулся в школе на том, как говорится, и Данке Шон. А к чему было пудрить мозги сказками о морях плаваниях Скворыхин сказал. Пашет Гришка на мамзельку, как проклятый. Воду таскает, полы моет, с девчонкой нянькается. Это что? «Выходит, плату за простую человечью помощь стребовала барыня!» «Нашли прислугу! Эх! Не просто так Илья Савич вызверился. Утром с фронтона обкома исчез портрет покойного вождя, что стало поводом для выпивки и ожесточенного спора с приятелями. Толян привел какого-то дохлого интеллигента. Тот новость ляпнул, будто на съезде партии разоблачили куль Сталина. Илья Савичу хуже послышалось. И прячут от народа, потому день съезд закрытым был. Хрущев только начальству велел секретное письмо отправить. Думают, народ отсталый, недотумкает, и как бы возмущение не вышло. Что за херня? Илья Савич сильно удивился. Остальные тоже не шибко поняли, о какой части сталинского тела бухнул интеллигент. Отодвинулись. Вдруг чокнутый. Болтает всякое. Да хляк долго втолковывал с умным видом. Не тот куль, а этот культ. Ну да, ясен пень. Не то, что по первости померещилось. А тут белобилетник Скворыхин. Известный доносчик стоит, уши развесил и в рот интеллигенту заглядывает. Потом сами о Скворыхе не забыли. Илья Савич Хрущева ругал. «Это ж надо, а? «Власть в руки загробастал!» «И на отца народного!» «На благодарную память о нем решил замахнуться!» «Каков Никитка!» «Верно, видать, болтают!» «Кремлевцы же и траванули Иосифа Виссарионовича!» Интеллигент Сталянам защищали Никиту, кричали об освобождении узников тоталитарного режима, а то Илья Савич не помнил об амнистии сволоты, что жизнь его честного человека повернула на наперекосяк. Разлаились не бывало, аж о третьей пол -литре не заикнулся никто. Скворыхин-то и вернул, а лебехин. теперь малуедет, Заскучает Гришка-мореход, сынок-то твой, как подых врезал. Пока стукач сплетни жевал, Илья Савич жалел, не подсечешь тубика чертова, еще окачурится. и все в голове спуталось, связалось в одно. «Культ личности! Козни жидовские! Вождь опороченный! Рыжая готлеп, Сын!» Ненависть выкручивала душу, полила лицо и требовала выхода. Стукнув клоком о стену отец зарал: «Выпьем за Родину! Выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальем!» Судорожно сжатые пальцы на излете схватили Гришку за ворот, приподняли. Голос опустился до сиплого шепота. — Понял, щенок, понял я тебя, спрашиваю? — Нет, я тебя спрашиваю, ты понял, за кого твой папаша кровь проливал? Если кто-нибудь еще раз скажет мне о культах и что ты шляешься к этим... — Я им ноги повыдер. — Не надо, — перебил Гришка, прикрывая локтем лицо. — Не надо, — я понял. Тот — Тот-то... Отец с силой отбросил Гришку на кровать. Постоял, стекленея глазами, клацнул сбитыми каблуками сапог и отдал честь стене. Занавеска колыхнулась сбоку. Братишка торкнулся с мокрым корабликом в руках, ойкнул и скрылся. В кухне папаша грязно заругался и, кажется, отобрал кораблику младшего сына. Малыш заплакал. «Сволочь!» — закричала мачеха. «Не смей трогать ребенка! Пошел вон, сволочь, пьяница!» Послышался звон разбитой посуды. Вслед затем тем звериный отцовский рев. Мачеха завизжала. Гришка выскочил из коморки, подхватил забившегося в угол братишку и выбежал с ним на улицу.